Тесса. Глава третья. Где-то в середине ночи я просыпаюсь, а рядом со мной надежное тепло Ника. С закрытыми глазами я провожу рукой по его плечу, потом по голой спине. Его кожа пахнет мылом, Ник, как обычно, после работы принял душ, и во мне поднимается волна влечения, которую быстро вытесняет более сильная волна усталости. «Обычное дело после рождения Руби и уж, конечно, после появления на свет Фрэнка. Я по-прежнему обожаю заниматься сексом с мужем, не меньше прежнего, если такое происходит. Но так уж случается, что сон я теперь предпочитаю большинству других вещей — шоколаду, красному вину, телевизору и сексу. «Привет тебе!» — шепчет он, из-за подушки его голос звучит приглушенно — «Я не слышала, как ты пришел. Сколько времени?» Спрашиваю я в надежде, что сейчас ближе к полуночи, чем к семи часам утра, на которые поставлена автоматическая побудка для детей с более резким звуком, чем любой будильник и без кнопки временного отключения. 2:30. «Пора к дантисту», — бормочу я. Это пример его забавных диалогов с Руби. «Сколько времени, папа?» на что Ник гримасничает указывает на свой рот отвечает «2.30, пора к дантисту!» Настоящий любимец публики. «Угу», mm -hmm. рассеянно мычит Ник, он явно не настроен беседовать, но когда я открываю глаза и вижу, как он поворачивается на спину и пристально смотрит в потолок, мое любопытство пересиливает. Я как бы совершенно нечаянно, насколько это возможно, при таком вопросе интересуюсь, что это был за случай, не родовая ли травма, на которой падает значительная часть работы Ника. Он со вздохом отвечает отрицательно. Помедлив, я осторожно предполагаю, автокатастрофа? Нет, Тес, признает он с терпеливым спокойствием, за которым стоит раздражение, это был ожог. Несчастный случай. Последнее он добавляет, помещая происшедшее в категорию случаев, не связанных с насилием в семье, что, к сожалению, редкость. Как-то Ник сказал мне, что около 10% всех детских ожогов результат насилия в отношении детей. Прикусив нижнюю губу, я перебираю в голове обычные варианты. Опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, ошпарился в ванне. Пожар в доме, химический ожог, и не имею сил сопротивляться неизбежному продолжению, вопросу «как». На этот вопрос Ник не любит отвечать больше всего. Вот один из его типичных ответов «какая разница?» Это был несчастный случай. С несчастными случаями всегда так. Они случаются. Этой ночью он откашливается и послушно излагает факты. Шестилетний мальчик поджаривал суфле в гостях у друга. Каким-то образом он упал в костер и обжег руку и щеку, левую половину лица. Ник говорит торопливо и отрывисто, словно сообщает всего лишь прогноз погоды, но я-то знаю, это напускное, умелая маскировка. Я уверена, скорее всего, он не уснет почти всю ночь слишком возбужденный волнением своей смены, чтобы задремать, и даже завтра утром или, вероятнее, днем он спустится вниз с отсутствующим выражением лица, делая вид, что занят собственной семьей, а сам будет поглощен мыслями о руке и щеке мальчика. Медицина — Ревнивая любовница, вспоминаю я выражение, впервые услышанное мной на первом году больничной практики Ника от озлобленной жены врача, которая, как я позднее узнала, бросила мужа и ушла к своему личному тренеру. Тогда я поклялась, что стану остерегаться подобных мыслей и никогда не забуду, сколь благодарна профессия моего мужа, даже если для меня это означает определенную степень одиночества». «Очень серьезно», — спрашиваю я Ника. «Могло быть и хуже», — отвечает он, — «но и так ничего хорошего». Я закрываю глаза, пытаясь найти то добро, без которого не бывает худо, зная, что это и есть моя негласная роль в наших отношениях. В больнице Ник может выглядеть образцом оптимизма, уверенности и даже бравады. Но здесь, дома, в нашей постели, он полагается на меня в отношении поисков надежды, даже когда молчалив и сдержан. Глаза у него не пострадали? Наконец, выдаю я, вспомнив, что Ник однажды признался мне, какого огромного напряжения требует работа с этими зеркалами души. «Нет», — отвечает он и поворачивается на бок лицом ко мне. «У него идеальные глаза». Большие и голубые, как у Руби. Ник умолкает, а я думаю, что это страшное предательство, когда муж сравнивает пациента с Руби или Фрэнком. И понимаю, у него таким образом проявляется одержимость данным случаем. А еще у него очень хороший врач, произношу я наконец По голосу Ника я понимаю, что он едва заметно улыбается, когда отвечает, положив руку мне на бедро. Да, в этом ему повезло, не так ли? На следующее утро Ник спит, пока я готовлю завтрак под обычной нытье едой. Комплименты моего первого ребенка, Руби, мягко говоря, не жаворонок, еще одна черта, унаследованная ею от отца. В течение последних 15 минут она уже пожаловалась, что Фрэнк смотрит на нее, что ее банан слишком мягкий и что она предпочитает пожаренный на сковородке папин французский тост моей разновидности тостов. Поэтому, когда звонит телефон, я радостно его хватаю и с облегчением переключаюсь на цивилизованное взрослое общение. На днях я впала в экстаз от звонка оператора, проводившего какой-то опрос. Тем более, что на экране дисплея высвечивается имя Кейт Хоффман. Мы с Кейт познакомились почти 16 лет назад на первом курсе Корнельского университета, на вечеринке за пределами кампуса, когда нас формально представили университетскому миру пива, вони, общежитие и клятв «Я никогда». Несколько порций выпивки за вечер, довольно часто повторяющийся вопрос, не сестры ли мы, в результате чего мы признали некое сходство полных губ, прямых носов, светлых волос, окрашенных перьями, и договорились не терять друг друга. Это обещание я вскоре сдержала, избавив Кейт от студента, бросавшего на нее плотоядные взгляды, и проводив затем до общежития. Там я держала Кейт за волосы, пока та блевала на клумбу с плющом. Этот опыт связал нас, и мы остались лучшими подругами в последующие четыре года и после окончания университета. Лет с двадцати пяти наши жизни пошли разными курсами, или точнее моя изменилась, а у нее осталась прежней. Она так и живет в Нью-Йорке, в той же квартире, которую мы некогда снимали вдвоем все так же периодически с кем-то встречается и все так же работает на телевидении. Единственное отличие состоит в том, что теперь Кейт на кабельном канале ведет ток-шоу под названием «Уголок Кейт» и уже совсем недавно приобрела малую толику известности в Нью-Йорке. «Посмотри, Руби, это тетя Кейт!» С преувеличенной радостью восклицаю я, надеясь, что мой энтузиазм передастся дочери, которая теперь грустит, так как я не добавила в ее молоко шоколадный сироп. Я поднимаю трубку и спрашиваю Кейт, почему это она поднялась в такую рань. «Я еду в спортзал. Новое расписание фитнеса», — отвечает Кейт. «Мне действительно нужно немного сбросить». Не сочиняй, — говорю я, закатывая глаза, — у Кейт одна из лучших фигур, какие мне доводилось видеть, даже среди бездетных и холеных. Короче, за сестер нас больше не принимают. Согласна, пожалуй, не нужно, но, понимаешь, камера добавляет по меньшей мере 10 фунтов, поясняет она, а затем с присущей ей резкостью меняет тему. Итак, что ты получила? Что ты получила? «Что я получила?» — переспрашиваю я на фоне стонов Руби оставить ее французский тост целым, что является радикальным отступлением от обычного требования разрезать его на маленькие квадратики одного размера без корочки. Я прикрываю трубку рукой и говорю, «Дорогая, по-моему, кто-то забыл волшебное слово». Руби отвечает мне пустым взглядом, означающим, что в волшебство она не верит. Кстати, она единственная из знакомых мне детей дошкольного возраста, кто уже усомнился в существовании Санта-Клауса или, во всяком случае, в обеспечении его путешествий. Но с волшебством или Бизонова я твердо стою на своем, пока она не исправляет свою просьбу. Оставь его целым, пожалуйста. Я киваю, а Кейт тем временем продолжает. «На вашу годовщину! Что подарил тебе Ник?» Подарки Ника — одна из любимых тем Кейт, потому, возможно, что она сама так и не перешагнула через стадию цветочных композиций с благодарностью за прошлую ночь. И в этом отношении ей, как она говорит, нравится моя жизнь. По ее словам, она у меня идеальная. Тон этого утверждения колеблется от завистливого до обвинительного в зависимости от уровня ее последнего свидания. Неважно, сколько раз я говорила ей, что всегда хорошо там, где нас нет. Уверяла, что завидую водовороту ее светской жизни, ее бурным романом, включая недавний обед с аутфилдером из команды Янки. Примечание. Аутфилдер в бейсболе — игрок, располагающийся на внешней части поля. Конец примечания и ее полной благословенной свободе, той свободе, которую ты принимаешь как должное, пока не становишься родителем. Жаловалась, что материнство заперло меня в четырех стенах, и досадовала, что день заканчиваешь тем, с чего его начинала, и порой больше времени проводишь с Элма, Дорой и Барни, чем с мужчиной, за которого вышла замуж. «Примечание. Элма, Дора и Барни — персонажи детских телепередач. Конец примечания». Ничего из этого в голове у нее не откладывается, она по-прежнему, не раздумывая, поменялась бы со мной жизнями. Я собираюсь ответить Кейт, когда Руби издает вопль, от которого кровь стынет в жилах. «Нет, мама, я же сказала, целый!» Я замираю с занесенным ножом, понимая, что совершил роковую ошибку, произведя четыре разреза. Я чертыхаюсь про себя, пока Руби требует склеить кусок хлеба. Она даже бежит в кабинет, где находятся наши предметы для художественного творчества. Достает бутылочку Элмера и демонстративно сует мне, а я прикидываю, не сорвать ли ее блеф и не полить ли тост клеем, в виде буквы «Р», как делает папа. Вместо этого с доступной мне выдержкой я произношу «Руби, успокойся, ты же знаешь, что еду мы не склеиваем». Она смотрит на меня так, словно я изъясняюсь на суахиле, вынуждая меня перевести «Придется тебе довольствоваться кусочками». Столкнувшись с суровым проявлением любви, Руби переходит к оплакиванию неудавшегося тоста. Мне приходит в голову, что легче всего исправить ситуацию, самой съев этот французский тост и сделав для Руби новый, но выражение ее лица выводит из себя, и я вдруг вспоминаю советы моего педиатра, нескольких книг по воспитанию детей и моих подруг, тоже сидящих дома с детьми, не поддаваться на ее требования. Данная философия идет разрез с установкой по воспитанию, которой я обычно придерживаюсь. Берегите силы, а трактую так, стойте на своем, если это удобно, в остальных случаях идите на поводу, чтобы облегчить себе жизнь. Кроме того, думаю я, сосредотачиваясь перед безобразной тупиковой ситуацией, с этого утра я избегаю углеводов. Приняв таким образом решение с помощью своего целлюлита, я без колебаний ставлю тарелку Руби на стол перед ней и объявляю. «Это или ничего?» «Тогда ничего!» — восклицает Руби. «Прикусив губу, я пожимаю плечами, как бы говоря, можешь устраивать голодовку». Затем выхожу в гостиную, где Фрэнк спокойно и безостановочно поедает сухие хлопья Apple Джек, единственное, что признает в качестве завтрака. Взъерошив его мягкие волосы, я вздыхаю в телефон и говорю «Прости, на чем мы остановились?» На вашей годовщине, говорит она с надеждой, желая услышать от меня описание идеального романтического вечера, волшебную сказку, за которую она цепляется и к которой стремится. В любой другой день мне, наверное, было бы неприятно ее разочарованность, но, слушая нарастающие рыдания дочери и наблюдая ее попытки скатать из тоста шарик, как из пластилина Плейдо, и таким образом доказать, что я ошибаюсь, и еду можно склеить, я с удовольствием сообщаю Кейт о выезде Ника на работу в середине ужина. — Он не отключил сигнал вызова? — мрачно спрашивает она. — Нет, он забыл. — Ничего себе! Как это неприятно, — говорит Кейт. — Очень тебе сочувствую. — Ну да. Значит, подарками вы не обменялись, даже когда он вернулся домой. «Нет», — говорю я, — «в этом году мы решили обойтись без подарков. У нас сейчас туговато с деньгами». «Ну да, конечно», — говорит Кейт, отказываясь верить кое-каким сведениям о нашей жизни. «Пластические хирурги не богаты, по крайней мере те, которые работают в академических госпиталях, помогая детям, они занимаются частной практикой, увеличивая груди». «Это правда», — настаиваю я, — «Ведь мы лишились одного дохода, как ты помнишь». «Когда он вернулся домой?» – спрашивает Кейт. «Поздно. Слишком поздно для секса», – отвечаю я, прикидывая, что мне крупно повезет, если моя даровитая дочь не запомнит эти буквы и не выдаст их, например, матери Ника, Конни, которая намекнула недавно, что, по ее мнению, дети слишком много смотрят телевизор. «А у тебя как?» — интересуюсь я, вспоминая о свидании, которое у нее должно было состояться накануне. «Во что-нибудь вылилось?» «Нет». «Засуха продолжается», — говорит Кейт. «Я смеюсь. Что, пятидневная засуха?» «Опять недель не хочешь?» — возмущается подруга. «И до секса дело даже не дошло. Меня продинамили». Не свисти, говорю я, недоумевая, у какого такого мужчины хватит ума ее продинамить. Помимо того, что у нее идеальная фигура, Кейт еще забавна, умна и большая фанатка спорта, способная трещать о новостях бейсбола, так как большинство девушек пересказывают голливудские сплетни. Другими словами, она мечта большинства парней. Не спорю, она может быть требовательной и ужасно неуверенной в себе, но вначале они никогда об этом не догадываются. То есть уж если кто и должен динамить, так это она. Из соседней комнаты Руби поучает, что употреблять в разговоре выражение «не свести некрасиво. А Кейт продолжает, «Да, до вчерашнего вечера у меня все получалось». «Меня никогда не динамили, и я никогда не встречалась с женатыми мужиками. Я почти верила, что первое было моей наградой за второе. Вот и говори после этого про карму». «Может, он таки был женат?» «Нет, он точно не женат, я навела справки». «Подожди, это был бухгалтер с сайта знакомств или летчик из твоего последнего путешествия?» «Не тот и не другой, это ботаник из Старбакса». Я присвистываю, выглядывая из-за угла и застигая Руби за откусыванием в тихомолку кусочка от французского тоста. Она не любит проигрывать, почти совсем как ее отец, который не может заставить себя проиграть даже дочери в простейшей настольной игре. «Ну ничего себе», — произношу я, — «тебя продинамил ботаник? Это впечатляет». И не говори, он даже не потрудился объяснить или извиниться, просто набрал. Очень жаль, Кейт, но сегодня я, пожалуй, завалюсь спать с папоротником. Ну, может, он просто забыл, предполагаю я. Может, он решил, что я слишком стара, говорит Кейт. Я открываю рот для опровержения последнего циничного замечания, но не могу придумать ничего особо утешительного, кроме своей дежурной фразы, что она еще не встретила своего парня. «Не знаю, Тесса. Думаю, последнего стоящего парня получила ты». Она делает паузу, и я понимаю, какое будет продолжение, и точно Кейт лукаво добавляет «поправка последних двух стоящих». «Ну и стерва же ты!» «И когда же ты прекратишь о нем напоминать?» — спрашиваю я. «Мы обе говорим о моем бывшем женихе». «Когда приблизительно?» Хмыкнув, она отвечает «никогда». Или, давай скажем так, «когда я выйду замуж». Но постой, ведь это то же самое, что «никогда», верно?» Смеясь, я заканчиваю разговор, а сама мысленно возвращаюсь к Райану, моему возлюбленному в колледже, и к нашей помолвке. Под помолвкой я подразумеваю не просто предложение Раяна стать его женой. Нет, до нашей свадьбы оставалось каких-то несколько недель. Мы с головой погрузились в разработку маршрута свадебного путешествия, шли последние примерки и уроки танца жениха и невесты. Были разосланы приглашения, подготовлены документы, выгравированы надписи на наших кольцах. Всем я казалась типичной сияющей невестой — Я слегка загорела, волосы у меня блестели. Буквально сияющие. То есть всем, кроме моего психоаналитика Черилл, которая каждый вторник в семь часов помогала мне исследовать эту размытую линию, отделявшую нормальную предсвадебную лихорадку от обязательств, уходящих корнями в недавний тяжелый развод моих родителей. Сейчас, при взгляде назад, ответ очевиден, уже само возникновение такого вопроса предполагало проблему, но все заслонялось огромным количеством фактов, сбивая с толку мое сердце. Во-первых, только одного Райана я и знала. Мы встречались со второго курса в Корнеле и были друг у друга первыми в постели. И я не представляла, что могу целоваться с кем-то другим, не говоря уже о том, чтобы полюбить какого-то нового человека. У нас был общий круг друзей, разделявших наши драгоценные университетские воспоминания, которые мне не хотелось омрачать разрывом. Кроме того, нас объединяла страсть к литературе. Специализация в английском языке сделала нас учителями средней школы, хотя я и собиралась поступить в аспирантуру Колумбийского университета, мечтая стать университетским преподавателем. Несколькими месяцами ранее я уговорила Райана переехать со мной в Нью-Йорк, убедив бросить работу в его любимом родном городе Буффало ради чего-то более увлекательного. И хотя увлекательности хватало, но были и страхи. Я выросла в соседнем Уэстчестере, совершая частые поездки на Манхэттен с братом и родителями, однако жизнь в Нью-Йорке — это совсем иное дело, и Райан стал для меня скалой и страховочной сеткой в нестабильном, пугающем реальном мире. Надежный, честный, добрый, смешной Райан с большой шумной семьей и родителями, женатыми уже больше 30 лет, Моя мама назвала это добрым знаком. «Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк». Была, наконец, милая убежденность самого Райана в том, что мы идеально подходим друг к другу. Будучи невротиком по природе своей, я чересчур много размышляла. А он действительно верил в нас, и для меня этого было достаточно, чтобы тоже поверить. «Ты из тех девушек, которые никогда не будут полностью готовы», — сказал он мне после одного из сеансов у Черил, подробности которых я никогда от него не скрывала, лишь самую чуточку редактируя. Мы сидели в итальянском ресторане в вилледже, дожидаясь, пока нам принесут фирменные клетки, и Райан протянул через стол свою длинную худую руку и похлопал меня по ладони. Это одна из черт твоего характера, которую я больше всего люблю в тебе. Я помню, как задумалась над словами Райана, глядя в его деловитое лицо и решая с некоторой долей печали и обреченности, что он, вероятно, прав. Скорее всего, я не способна на всепоглощающую, безусловную страсть, о которой читала в книгах, видела в кино, даже слышала от некоторых подруг, включая Кейт. Может, мне придется удовлетвориться краеугольными камнями наших отношений, комфортом, совместимостью и сочувствием. Вероятно, имевшегося у нас было достаточно, и я могла всю жизнь искать и не найти лучшего. «Я полностью готова», — проговорила я, убедив себя, наконец, что это правда. Я все еще не была уверена в своей решимости, но, по крайней мере, в голове этот вопрос уладила. Я собираюсь выйти за Райана, окончательное решение, последнее слово. Пока три дня спустя я не увидела в первый раз Ника. Я ехала в метро, направляясь в утренние давки в школу, а он вошел в вагон через две остановки после моей, с длинным термосом кофе в серо-голубой хирургической робе. Его темные волнистые волосы были длиннее, чем сейчас, и помню, я подумала, что он больше похож на актера, чем на врача. А может, он и есть актер, играющий врача и едущий в телестудию. Я посмотрела в его глаза, таких потрясающих карих глаз, я никогда не видела, и меня накрыло безумное, инстинктивное чувство, которое можно назвать только любовью с первого взгляда. И я подумала, что спасение пришло в одну минуту в образе человека, которого я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю. «Здравствуйте», — сказал он с улыбкой и взялся за тот же поручень, за который держалась я. «Привет», — ответила я, и у меня перехватило дыхание, когда наши руки соприкоснулись. Всю дорогу в центр мы вели оживленную болтовню на разные темы, которые, что примечательно, выветрились у нас обоих из памяти. В какой-то момент, когда мы поделились более личными сведениями, включая программу моей аспирантуры и его больничной практики, он кивком указал на кольцо с бриллиантом и спросил «И когда же свадьба?» Я сказала, что через двадцать девять дней, и вид у меня, вероятно, был мрачный, поскольку Ник, понимающий, смотрел на меня и осведомился, хорошо ли я себя чувствую. Он словно видел меня насквозь, проник в мое сердце, и когда я взглянула на него, то не смогла удержаться от слез. Я не могла поверить, что разревелась перед совершенно чужим человеком, в то время как не сломалась даже на обитый твидом кушетки черил. «Я понимаю», — мягко сказал он. «Я спросила, как он может понять?» «Я был в подобной ситуации», — объяснил он. «Конечно, не на пути к алтарю, но тем не менее. Я засмеялась сквозь безобразные рыдания». «Может, все и образуется», — добавил он, отворачиваясь, словно давая мне возможность уединиться. «Может», — произнесла я, доставая из сумочки бумажные носовые платки и взяв себя в руки. Мгновение спустя мы уже выходили из вагона на 116-й улице. Только позже я узнала, что Ник ехал совсем в другое место. Толпа вокруг нас редела. Помню, как было жарко, помню запах жареного арахиса и высокий голос, распевавший на соседней улице народную песню. Время, казалось, остановилось, пока я наблюдала, как Ник достает из кармана Робы ручку и пишет свое имя и телефон на карточке, которую я по сей день храню в своем бумажнике. «Вот», — сказал он, вкладывая карточку в мою ладонь. Я посмотрела на имя, думая, что он выглядит именно как Николас Руссо. Восхитительно серьезным, сексуальным слишком хорошим, чтобы быть настоящим. Я попробовала его имя на слух. «Спасибо, Николас Руссо». «Ник», — поправил он, — «а вы?» «Тесса», — назвалась я слабее отвлечение. «Итак, Тесса, позвоните мне, если когда-нибудь захотите поговорить», — сказал он. «Знаете, иногда полезно поговорить с человеком, который не... не связан с тобой». Я посмотрела в его глаза и увидела правду. Он был не свободен, как и я. На следующий день я сказала Райну, что не могу выйти за него замуж. На тот момент это был худший день в моей жизни. До Райна мое сердце уже однажды разбивалось, конечно, в более нежном возрасте, но сейчас все оказалось гораздо хуже. К разбитому сердцу добавились угрызения совести, чувство вины и даже стыда из-за скандала в связи с отменой свадьбы. «Почему?» — спросил он сквозь слезы, на воспоминания о которых я до сих пор не могу долго задерживаться. Мне доводилось видеть Райана плачущим раньше, но никогда из-за меня. Как ни тяжело это было, но я чувствовала, что обязана сказать ему правду, какой бы жестокой она ни являлась. «Я люблю тебя, Райан, но я в тебя не влюблена, а я не могу выйти замуж за человека, в которого не влюблена», сказала я, понимая, что это звучит как подготовленная заранее фраза для разрыва, подобно необоснованному, пустому предлогу, которым мужчины средних лет объясняют развод со своими женами. «Откуда ты знаешь?» — спросил Райан. «И что это вообще означает?» Я только качала головой, думая о той поездке в метро с незнакомцем по имени Ник, одетым в серо-голубую хирургическую робу, и снова и снова извинялась. Кейт была единственной, кто знал историю целиком, кому известна правда даже сегодня. Я встретила Ника до разрыва с Райаном, если бы не Ник, я вышла бы за Райана. И, возможно, я по-прежнему была бы замужем за Райаном, жила в другом городе, с другими детьми и вела совершенно другую жизнь, бледную, анимичную версию моей нынешней. Все те же минусы материнства и ни одного плюса настоящей любви. Разумеется, среди некоторых наших наиболее фанатичных друзей ходили слухи о неверности, когда всего несколько месяцев спустя мы с Ником начали серьезно встречаться. Даже Райан, который в то время знал меня лучше, чем кто-либо, включая Ника, выразил сомнение относительно временного соотношения событий и удивился, как быстро я пришла в себя. «Я хочу верить, что ты порядочный человек», — написал он мне в письме, которое до сих пор где-то у меня хранится. «Я хочу верить, что ты была честна со мной и никогда меня не обманывала». «Но мне трудно не задать вопрос, когда же в действительности ты познакомилась со своим новым другом?» Я ответила ему, хотя он просил не делать этого, и заявила о своей невиновности, еще раз извиняясь за причиненную ему боль. Я сказала ему, что он всегда будет занимать в моем сердце особое место, и, надеюсь, со временем простит меня и встретит кого-то, кто полюбит его так, как он того заслуживает. Намек был ясен. Я нашла то, чего желала и ему. Я была влюблена в Ника. Это чувство никогда не подвергалось изменениям. Жизнь не всегда веселая штука и почти всегда нелегкая, думаю я, возвращаясь в кухню с настроением разрулить все проблемы, и готовая выпить вторую чашку кофе, но я влюблена в своего мужа, а он в меня. Это постоянная величина в моей жизни, и она останется таковой, пока растут наши дети, меняется моя карьера, приходят и уходят друзья. Я в этом уверена. Но все равно я ловлю себя на том, что дважды стучу по деревянной разделочной доске» так как никогда нельзя быть слишком уверенной, когда речь идет о самых важных вещах.